Но Маша ничего этого не знала и, думая о своем избраннике постоянно, не позволяла себе впасть в отчаяние и ни разу не допустила мысли, что ее Аверьяна Леонидыча вообще уже нет на свете. «Барышня, вас Мустафа спрашивает, очень говорит нужно». Мустафа был человеком старательным и испуганно исполнительным качество, типичное для тайных пособников карательного аппарата. Он истово блюл чистоту, порядок и надзор в оверенном ему дворе, но чувство благодарности не растерял, почему и выделял машеньку Алексину из всех порученных его негласному надзору жильцов. Уважал ее за приветливость, за простоту и скромность, и, главное, — за бескорыстную помощь его детям в освоении мучительно трудной русской грамоты. И хоть и был в свое время предупрежден, что обязан уведомлять, кто, когда и сколько раз навещает барышень Марию Алексину и Таисию Ковалевскую, доносил неизменно одно и то же, что день никто особо не навещает, а если и навещает, то днем и ненадолго». И потому никогда не докучал барышне своими посещениями, никогда ни о чем не спрашивал, лишь кланился издали. А тут вдруг прибежал сам и до дрожи в коленях перепугал Дуняшу, шепотом сообщив ей, что очень, понимаешь, нужно. Здравствуй, Мустафа. Случилось что-нибудь? Может, барышня случилось? Может, не случилось, не знаю ты детей моих грамоте учишь, а сама случается, чай пустой пьешь, ты меня свиным ухом не дразнишь, ты меня уважаешь, семью уважаешь, веру мою уважаешь, а я тебя уважаю. За тобой, барышня, следить приказано и говорить, кто к тебе ходит, а я всегда одно говорил, никто, мол, не ходит, все, мол, тихо, покойно. «А тут господин важный приехал, на лесаках приехал, а тебе спрашивает, может, бумаги у тебя есть, может, книжки, так ты спрячь все, пока я ворота открывать буду». «Спасибо тебе, Мустафа, только прятать мне нечего, проси, пожалуйста». Дворник ушел, недовольно качая круглой, начисто выбритой головой. А Маша почему-то тотчас решила, что визитер от Аверьяна Леонидыча Очень разволновалась, послала Дуняшу ставить самовар. Тут же вернула ее и неприлично ждала в прихожей, лишь в самый последний момент юркнув в гостиную. И там напряженно прислушивалась, непроизвольно тиская пальцы и краснея. «Позвольте представиться. Рожных Филимон Донатов. Имею брата-близнеца Сильвестра, с коим прошу не путать» а чтобы конфузу не вышло, вот мое отличие. Посетитель слегка коснулся пальцем маленького родимого пятнышка под правым глазом. У Филимона, стало быть, оное имеется, а у Сильвестра отсутствует, так что запомнить просто. Этот странный монолог — неторопливо изложил высокий и плечистый молодой человек с рыжей бородой и стриженными, в скобку, темно-русыми волосами. Несмотря на немодную прическу, одет он был вполне современно, говорил свободно, чуть выкругляя «о», как то делают сибиряки и уральцы. «Не убеждена, что мне удастся свидеться с вашим братом, но за примету благодарю». — Ее я запомнила, — сказала Маша, ощущая все растущую тревогу. — Не знаю лишь, чем обязана визиту вашему. — Позвольте сперва Дуняше шляпу отдать, — улыбнулся Филимон Донатыч, отдавая Дуняше шляпу с перчатками и тяжелую, окованную серебром трость. — Ведь, Дуняша, ты не ошибся? — Дуняша! — — протянула горничная, настороженно глянув на барышню. — Откуда знаете? — От того самого господина, что тебе письма писал в Смоленск, спрашивая, когда же Мария Ивановна Алексина к батюшке своему пожалует. Господи — Господи! Маша прижала руки к груди. — Вы от... от господина Прохорова Аркадия Петровича. Чуть поспешнее, чем требовалось, сказал рожных и еще раз почтительно поклонился. «Я являюсь его старым другом, почитателем, а теперь и поручителем. Однако, может быть, сесть позволите, Мария Ивановна? Мы, купцы, сидя беседу ведем. Нам барские постоялочки не с руки. Тяжелы мы для них, да неуклюжи. Да-да... Извольте же, торопливо сказала Маша. Филимон Донатович неспешным увесистым шагом прошествовал к немодным уже стульям с прямой спинкой. Маша торопливо села напротив, спросила: так где же он, господин Рожнов? Где? А, а вер, то есть? Да не волнуйтесь вы, Мария Ивановна. Весело улыбнулся гость. И он не Аверьян Леонидович, и я Рожных. Они рожнов, потому как из сибиряков происхожу, а друг наш теперь поди уж на гарнизонной гауптвахте, поскольку подал прошение о добровольном зачислении в солдаты. Какие солдаты? Почему? Он же, он же медик. Зачем же в солдаты? То господин Беневолинский медик, чуть понизив голос терпеливо пояснил Филимон Донатович, А господин Прохоров, он по торговой части, у нас с братом служил, чему мы и документ сумели разыскать. Позволю еще сказать, что мы с братом Сильверстом в исполнении патриотического и христианского долга на собственный кошт организуем медицинский отряд для помощи раненым и больным нижним чинам. В отряде семь санитары понадобятся. Вот тогда мы, господина Прохорова, и вытребуем через местное начальство. Такие у нас расчеты на будущее. А настоящее таково, что жив он и здоров, чего и вам желает. Рослый, самоуверенный, благодушно сильный и, Маша не могла не признать этого, красивый мужчина, Неторопливо рассказывал о чем-то Необязательном Рассказывал с мягкой иронией Время от времени Вставляя в разговор фразы Очень важные Решающие судьбу как Беневолинского Так и Машеньки Но произносил их будто случайно Будто походя Будто оговариваясь Словно пришел сюда не ради Этих самых оговорок Жадно слушая его Маша вовремя ловила второй, наиглавнейший повод его посещения, боясь пропустить не только слово, но и интонацию. И в то же время смутно, неясно, очень неопределенно для самой себя чувствовала, что уже все решила. Что именно решила, Маша еще не знала, еще не смогла бы точно объяснить, но чувство какого-то очень важного — и очень правильного решения утверждалось в душе ее с каждым словом неожиданного гостя. 6 мая ярко светило солнце, только на юге, за Дунаем, где-то над далекими Балканами, хмурились низкие косматые тучи. С утра в лагере болгарского ополчения шла приподнятая суета. Ополченцы начищали амуницию, офицеры озабоченно переговаривались, унтеры придирчиво проверяли подчиненных. Все готовились к празднику. Задолго до объявленного времени к ополченскому лагерю, расположенному в полутора верстах от города Плоешти, стали собираться жители. С женами и детьми в торжественном молчании шли болгары-изгнанники с песнями, Спешили принаряженные румыны и армяне, цыгане и венгры. Прибывший из города генерал-майор Николай Григорьевич Столетов с трудом пробрался через окружавшую лагерь шумную праздничную толпу. «Это стихия», — строго указал он своему начальнику штаба, подполковнику Рынкевичу. «Отведите для публики особое место и поручите соблюдение порядка толковому офицеру». «Кто дежурит по лагерю?» «Караул третьей дружины. Передайте дежурному офицеру мое напоминание об особой ответственности. Будет исполнено, Николай Григорьевич. Его высочество прибудет в два с половиной часа пополудни. К этому времени должны быть закончены все приготовления». Неторопливый, обстоятельный Рынкевич чуть склонил лысяющую голову, повторив. «Будет исполнено». Генерал Столетов выше всех военных доблестей ставил аккуратность и исполнительность, почему и постарался окружить себя людьми серьезными и основательными. Одобрительно кивнув подполковнику, старательно записывавшему каждое его распоряжение, сказал «Подполковника Калитина ко мне!» Подполковника Павла Калитина Столетов отмечал особо. Подполковник был неразговорчив, Энергичен, требователен и заботлив. В действующую армию прибыл из Туркестана, где показал себя не только отважным, но и осмотрительным офицером. Честь имею, ваше превосходительство. Самарское знамя будет передано на хранение первой роте вашей дружины, полковник. Таково решение главнокомандующего. Подберите знаменщика. Благодарю за доверие. «Ваше превосходительство!» Подполковник знал, кого благодарить. Решение великого князя было подсказано Столетовым. Калитин был весьма горд оказанным доверием, но его простое, вечно хмуро озабоченное лицо не отразило никаких эмоций. «Лучшего знаменщика, чем унтер-офицер Антон Марченко, предложить не могу. Бесстрашен, честен, старательн, предан, готов поручиться за него перед вашим превосходительством, а если угодно, то и перед его высочеством. Вашего слова достаточно, Коритин. Объясните унтеру церемониал. Церемониал особо беспокоил Николая Григорьевича, поскольку был исключительным и во многом отличался от традиционных армейских торжеств подобного рода. Существовало множество лиц, не имеющих к армии никакого отношения, но связанных с формированием ополчения, а потому и обладающих правом присутствия при освещении знамени. Да и само это знамя было необычным, что тоже в какой-то степени путало сложившийся веками ритуал, оставляя место чему-то, не предусмотренному никакими артикулами». В торжественном священнодействии появлялась возможность стихийной самодеятельности, что вселяло тревогу в тренированную логикой и армейским порядком душу столетова. Знамя, которое сегодня предстояло вручить впервые в истории сформированным по образцу современной армии болгарским дружинам, тоже было результатом стихийного творчества. Его расшили шелками жительницы далекого города Самары, предназначая для восставшего болгарского народа еще прошлой весной, но вручить так и не успели. Восстание было быстро и беспощадно потоплено в крови. Сейчас самарцы дарили его тем, кто не просто уцелел после разгрома апрельского восстания, а родился из него, впитав в свои сердца кровь, слезы и боль истерзанной Болгарии, первым боевым частям болгарского ополчения. Именно потому, что эти боевые части были прямыми продолжателями апрелевских повстанцев, в символике боевого Самарского стяга ничего не пришлось менять. Воплощенная в шелке идея полностью отвечала духу, настроениям и надеждам всех патриотов Болгарии. Для торжественной передачи знамени из Самары прибыли городской голова Кожевников и гласные из Самарской думы Алабин. Взволнованные предстоящей церемонией они с утра мыкались по лагерю. Взволнованные предстоящей церемонией они с утра мыкались по лагерю, по простоте душевной не понимая, что мешают подготовке. Корректный и очень сдержанный Столетов Неизменно вежливо улыбаясь, уже начинал непроизвольно дергать щекой, встречаясь с самарскими представителями на каждом шагу. Господа, для паники нет оснований. Возьмите себя в руки и перестаньте нервничать. А его высочество будет, не передумает? пугался Алабин. Солидный кожевников был спокойнее, поглаживая широкую бороду, успокаивал. А как же можно без них? Болгарские священнослужители, архимандрит Амфилогии Михайлов, назначенный дивизионным богачинным и дружинный священник первой болгарской бригады отец Петка Драганов, которым предстояло провести длинное и сложное богослужение, держались куда спокойнее самарских представителей. В этом сказывались не только их навыки, но и та боевая выучка, которую они получили еще в прошлом году. Оба представителя болгарского духовенства были участниками апрельского восстания. Оба командовали своими прихожанами, отражая натиск башибузуков. А Петка Драганов был в боях и против регулярных турецких войск, защищая Дряновскую обитель. Они уже облачились приличествующее торжеству парчевой одежды, и теперь с невозмутимым терпением ожидали начала. Командиры выводили дружины, выстраивали каре, в центре которого стоял большой стол, накрытый церковными пеленами. В левой части стола размещались Евангелие, крест, походные дружинные образа и чаша со святой водой правая половина, пока была пуста. На эту половину стола самарские представители должны были положить полотнище знамени, но Столетов распорядился, чтобы и эта акция была выполнена с торжественностью, когда войска построятся и все будет готово для начала церемонии. Поэтому городской голова Самары, безотлучно находился в штабной палатке у подготовленного для переноса стяга а гласный алабин ходил по пятам за командиром ополчения вздыхал и с тревогой заглядывал в глаза не едет почему же не едет я уже докладывал вам что его высочество прибудет в два с половиной часа по полудни а сейчас около двух